В течение последующих нескольких лет произошло много значительных перемен. Король, заполучив наследника, стал более нилостевым. Радость от рождения сына не омрачалась даже смертью королевы Джейн. Бедное, слабое создание. Она умерла спустя неделю после церемонии в её спальных покоях. Для меня событием огромной важности стало появление в моей жизни Катарины Чанкернаун. Леди Брайен получила должность главной воспитательницы при дворе моего брата, ведь она зарекомендовала себя наилучшим образом, взрастив дочерей короля. Конечно же, её положение при дворе наследника считалось весьма почётным. Какое-то время Она провела возле царственного младенца в Хэмптон-Корте, потом её вслед за принцем перевели в Эшридж, а затем в Хетфилд. К моей великой радости, я тоже жила там и видела детские покои с моим братом. Но главные перемены в мою жизнь внесла Катерина, моя Кэт, как я её называла. В то время ей должно быть не исполнилось 16 лет. Я полюбила её всей душой с первой же нашей встречи. Кэт получила хорошее образование. В противном случае её бы никогда не сделали моей воспитательницей. Однако науки не слишком интересовали девушку. Её стихией были всякие легкомысленные выдумки, но именно за весёлость и сердечность я полюбила мою Кэт. Она давала мне то, чего мне так не хватало. И так появилась Кэт, дорогая, неблагоразумная Кэт, которая рассказала мне так много интересного, и которой я буду благодарна все оставшиеся дни. Жизнь стала куда интереснее и вольготнее, чем при строгом управлении леди Браун. Мы часто переезжали из одного дома в другой. либо постоянно возникала необходимость вычистить место нашего обитания. Через какое-то время после переселения уборные начинали издавать жуткое зловоние, а помойные ямы становились прибежищем такого количества мух, что собаки не знали, куда от них деваться. Тогда мы снимали с места и переезжали, а тем временем уборные вычищались, помойные ямы опустошались. И вообще производила полная уборка всех помещений. Пэт всегда рассказывала мне абсолютно обо всём, что происходило вокруг. И мне это нравилось. Ведь что может быть ужаснее, чем жить в неведении? В первую очередь я узнала, что мой отец, при всей его видимой скорби о королеве Джейн, отчаянно торопится найти ей замену. Наследники, наследники, наследники, ворчал акет. Вот что больше всего нужно королю. И всё же я не понимаю, зачем он так спешит. У него теперь есть сын и две дочери: принцесса Мэри и вы, моя милочка, Елизавета. Он никогда не отрицал, что вы его плоть и кровь, хотя и избавился от ваших матерей от одной с помощью суда. а другой с помощью плахи вот так разговаривала со мной Кэт конечно когда я стала немного старше в то время она казалась мне самой интересной из всех кого я знала и легкомыслие лишь прибавляло ей очарования мой отец ещё только готовился к свадьбе с принцессой Анной Кревской а Кэт уже строила различные предположения кто знает Задумчиво говорила она: "В вашей жизни, моя принцесса, всё может круто перемениться". "Как это?" поинтересовалась я. "А вдруг новая королева захочет познакомиться со своими падчерицами? Наверняка ей будет любопытно взглянуть на них". Мне не исполнилось 7 лет, когда состоялась эта злополучная свадьба. Я была уже не той малюткой, Что присутствовало на крестинах наследников Хэмптон-Корти, нас с Эдуардом учили одни и те же учителя. Мне легко давались языки, впрочем, как и Эдуарду, и я думаю, наши учителя поражались той скорости, с которой я овладевало французским, латинью, итальянским. Эдуард, разве ты не по годам, тоже приводил преподавателей в изумление. Для своих 4 лет он знал очень много. Нам хорошо было вместе. Одинок и ребёнок, скованный со всех сторон дворцовым этикетом, любив меня, никто ни на минуту не забывал, что Эдуард, наследник трона, с головы которого не должен упасть ни один волос. Стоило бедняге чихнуть, как окружающие впадали в панику. Они же понимают, говорила мне Кэт. что если что-то случится с нашим принцем головы тех, кто служит ему, будут уже не так прочно сидеть на плечах ты говоришь ужасные вещи одёрнула я её она упала на колени и наполовину в шутку наполовину всерьёз воскликнула но ведь вы же не выдадите вашу бедную кэт моя госпожа скоро мы узнали Что мой отец сожалеет о браке с принцессой Анной Кревской. Начнём с того, что она не отличалась красотой, как её предшественницы. Отец получил её портрет кисти Гольбейна и шёл подходящей невестой, ещё не видя оригинала, однако при первой же встрече был горько разочарован. В течение многих лет Анна Кревская была моим добрым другом, и я никак не могла понять, Почему король испытывал к ней неприязнь? Она была умной и доброй, и вовсе не такой уж уродлиной. Просто я думаю, что хоть мой отец и испытывал тягу к самым разным женщинам, она не подходила ни под одну из категорий, и несчастная Анна Клевская была отвергнута, как и предыдущие две жены короля. Правда, ей не пришлось страдать, как моей матери и матери Мэри. И если верить словам Кэт, Анна так же рада была отделаться от короля, как и он от неё. Их брак был провозглашён потерявшим законную силу, а Томас Кромвель, устроивший это супружество, лишился головы. Он всегда ненавидил мою мать, поэтому я испытала своеобразное удовлетворение, услышав о его кончине. Четыре жены, прочитала Кэт Интересно, госпожа, кто будет пятой? я отвечала. Поживём увидим. Думаю, нам не придётся долго ждать. Король уже положил глаз на одну вашу родственницу, Катарину Ховард. Она молода и хороша собой. Ты слишком много болтаешь. А, значит, сегодня моя госпожа сурова. Ну так я придержу мои новости при себе. Интересно, кто бы ей это позволил. Я тут же узнала всё о том, как отец, влюбившись без памяти, ухаживает за Катариной Ховард. Она была чудесной девушкой и хорошо относилась ко мне, не только потому, что я дочь короля, но и потому, что моя мать была её кузиной. Я надеялась, что Катерина сделает всё от неё зависящее, чтобы расположить ко мне моего отца. И я не ошиблась. Катерина умоляла короля позволить мне прибыть ко двору, а поскольку он ни в чём не мог ей отказывать, я стала радостно собираться в дорогу. К тому времени мне исполнилось 7 лет. Хотя я очень много читала, и мои учителя сходились во мнении, что я исключительно способна для своего возраста, всё же я была слишком мала и совсем не знала жизни. Но увидев кузину моей матери, такую юную, красивую, оживлённую и откровенно радовавшуюся тому, что её окружало, я вдруг поняла: всё будет хорошо. Мой отец не замечал никого и ничего, кроме Катерины. Говорили, что лишь однажды он испытывал столь же непреодолимую страсть к моей матери Анне более в те дни, Когда любовь их была в полном расцвете, когда встречалась с отцом, часто вспоминала тот взгляд, которым он смотрел из окна на нас с матерью, и воспоминания эти приводили меня в трепет. Однако он выглядел таким счастливым рядом с этой юной девушкой, что я стала понемногу успокаиваться, ведь она тоже принадлежала к семье Ховард, как и Анна Болейн. говорили, что хотя Катарине и недоставало ума, твёрдости и утончённости её кузины, зато она отличалась мягким сердцем и весёлым нравом. "Как забавно", сказала она мне, "что я твоя мачеха. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями". Вот так разговаривала королева с девочкой, которую вызволила из безвестности. Теперь Король мне улыбался и все потому, что ко мне благоволила королева. Она поражала с моим успехом в учебе и похвалам учителей, широко раскрыв свои прекрасные глаза, заявляла, что даже подумать об подобной учености и то выше ее сил. Король говорил в ответ, что благодарен судьбе за это. По его мнению, королева являла собой совершенство. все равно что роза без шипов. Катарина настояла, чтобы и я присутствовала на первом же публичном обеде данному королем, и я сидела прямо напротив нее, не в состоянии оторвать глаз от ее чудесного смеющегося лица. Я видела, как король бережно держал ее за руку, слышала, как он шептал нежные слова, каким мягким и любящим. стал его голос, Кэт сказала. Теперь всё будет иначе. Теперь мы займём подобающие нам места. Теперь нас признают наконец королевской дочерью, хотя мы и не переставали ею быть. Наша новая королева полюбила вас, миледи, всей душой. Если она попросит короля, чтобы он приблизил вас к себе, его величество ни за что не откажет. Ведь он ни в чём не перечит возлюбленной супруге. Если бы только всё оставалось так, судьба каждого из нас сложилась бы иначе. Король становил собою всё счастие и без сомнения любил бы свою королеву, над которой, по справедливому замечанию моей кэт, не висел тяжкий груз ответственности произвести на свет наследника трона, как предположим, над моей матерью. Более того, мудро говорила Кэт: "Король уже далеко не мальчик. Эти слова могут стоить мне жизни, но скажу вам по секрету, жизнь неумолимо идёт вперёд, и даже короли не могут этого изменить. У его величества чудесная жена. Будем надеяться, что он уже никогда не захочет заменить её другой".